Глава 6. Майкл, дружище, почему здесь? Это напоминает кладбище. Они прогуливались по дорожкам между скульптурами в парке. Сюда свозили снесённые в начале 90-х памятники Ленину, памятники с советской символикой. Потом стали добавлять новые, довольно странные скульптуры. Музей под открытым небом идея, наверное, неплохая, но подбор экспонатов порой спонтанный. напоминал или склад декораций разных эпох иль в самом деле кладбище. Поддувал ветерок со вспухшей от раннего половодья Москвы-реки. Кое-где ещё лежал под деревом снег, сдувшийся, и словно старавшийся, чтобы его не заметили, а вовсе удастцу целить. Но яркое солнце лезло везде настырно и под деревья созартом отыскивало эти слежавшиеся, рыхлые и потемневшие от московской копоти некогда пушистые и красовавшиеся в бриллиантовом блеске остатки былой зимы и растворяла в грязные лужи. Они стекали на дорожки, оставляя соленые разводы, испаряясь уже окончательно. Мокрая земля всё время булькала, щёлкала, чавкала, жила своей жизнью. Давно сюда хотел прийти, мне приятель рассказывал. А тебе не нравится? Ты какой-то сегодня напряжённый, заметил Майкл. Тот как на кладбище. Это для тебя просто скульптуры, а для меня моё детство, юность, молодость "Те коммунист", улыбнулся американец, закинув свой белоснежный шарф на плечи. Он прогуливался в расстёгнутой кожаной куртке, ветер растрепал его, как добавляя ему сходство с Элвисом Пресли. Олег засмеялся и промолчал, подумав у себя, что он и в самом деле старый и костный, расравнивая этого американца с Элвисом, а не с кем-то из нынешних популярных американских артистов или певцов, которых и не знает вовсе. Помнишь, ты говорила Петровя? Олег сделал вид, что запомнитовала договорённости написать им статью, да ещё и о том, что уже получил за неё часть аванса. Я тут узнал о нём кое-что шкхвательное. Он, оказывается, и в самом деле был не так прост. Говарили старлей молодой, что он-то мог знать. Олег увидел на дорожке камень и вдруг по мальчишески стал его гонять, словно футбольный мяч. Дал пас Морону, тот озартно царапая пачкой свои красивые недешёвые ботинки пнул камень в ответ. И снова отбил посланный ему камешек. На него бы посмеялись. "Будешь писать продолжение статьи? Вернулся к разговору, Майкл? Мы же хотели делать это вместе. Или ты передумал?" Он деликатно молчал о деньгах. Пока. Я вот прикинул, а нужна ли она вообще? Да понимаешь, Ермилов помялся, поглядел на небо, словно ожидал, что вот-вот там прогремит гром и не позволит ему договорить. Ту информацию, что я получил, как бы тебе сказать. Ты же не из болтливых. Как у вас русских говорят, я могила. Они оба улыбались, понимая, что разговор принимает какой-то не совсем ординарный оборот. Так вот, та информация, которой я владею, она не для широкого круга читателей, а, скажем так, для профессионального сообщества, если ты понимаешь, о чём я. Убедившись, что Морган кивнул, Олег продолжил. Более того, можно получить информацию и по другим вопросам, если они у кого-то возникнут. Он помолчал, Не наблюдает на развощёком лице американец хоть какой-нибудь реакции. Буду, наверное, разводиться, надоело, Ермелов почувствовал, что пока лучше отступить. Денег нет. Жена достала звонками и просьбами. Пусть лучше получает копеечный элемент с моей зарплаты и оставит меня в покое. Наташка мне всю душу выгрызла, сердце едко зараза. Со школьницей то сходились, то расходились. Потом меня услали в дивизионку, а Наташка своей дорогой пошла. Это ведь она меня ещё вытащила. Я там в Мурманске на себя руки бы наложил, честное слово. Хочешь посмотреть? Олег Вынов из кармана бумажник достал с трепетом её фотографию. Вот она. В форме, чуть уделил сыморон. Хотя знал, что по сей Гаврилов маёра ФСБ. И что же она делает там в вашем КГБ? Секретарь что-нибудь какая-нибудь. Красивая девушка. Бери выше. Ермелов раздражённо отобрал у журналиста фотографию. Только я тебе не скажу этот секрет. Ну, если предположить, что это она тебя снабжает информацией по Петрову, то она либо архивист, либо сотрудник военной контрразведки. Ермилов выпустил голову, надеясь, что ему удалось покраснеть при словах военной контрразведка. Втачка оживился Майкл. Лебаппетна. Датч Кландей для пишущего человека она может тебе давать хоть по чуть-чуть сведения, сведения, составляющие государственную тайну, подхватил Алекс с иронией и долей испуга. от того, что разговор заходит в опасное русло. Ещё чего? Да она ж даёт тебе эти сведения, мягко спросил Муран. А если это станет известно компетентным органам? А ты докажи, обозлился Олег, чувствуя, как его почти припёрли к стенке и радуясь этому несказанно. Расслабься, Майкл хлопнул его по плечу. Мне больше делать нечего, что ли? Я же заинтересованное лицо. Мне нужен жареный материал про Петрова, чтобы заработать, вот и всё. Но ты, кажется, готов пойти чуть дальше. А что если я сведу тебя с кем-то, кто готов платить на регулярной основе за всё, что тебе наболтает эта твоя курочка Наташа? С кем? Ну не быть ребёнком. Ты же хочешь заработать, допустим. А ты будешь посредником? Ермилов старался казаться жадным и этим вопросом намекал, что отстёгивать Майклу процент от гонораров не намерен. Да не, ты бы стань сотрудничать один на один. Это ведь процесс почти интимный. Он очень серьёзный человек. "Да, говорите, что его вымыслами кормить не даст, что ты готов ему передать". Олег почувствовал, как пульсикает по услу, словно он и в самом деле сейчас вот в этом весеннем парке в центре Москвы почти под дружески беседуя с приятелем, американским коллегой-журналистом, собирается продать родину. А что если я скажу, что собственными ушами слышал записанные на кассету показания одного болгарина из их ещё тогдашнего советского комитета? Он работал в наружке, и следил за Петровым. И события эти, о которых рассказывает Болгарин, происходили за несколько недель до отъезда Петрова в Москву. Петрова выслали домой. И причиной стало не только его аморальное поведение и пьянство. У тебя есть дубликат той записи? Допустим. У меня много честь. Че Наташке не боится мне давать эти сведения, потому что я майор, у меня тоже есть допуск, и она уверена во мне. Да и у нас в газете цензура сомнительные вещи не пропустит. Но мне всегда легче писать, зная подоплёку дела. Я не подреду Наташку. Сам заинтересован, чтобы она продолжала там служить. Да и люблю её. Она мне всю душу вымтала. Так глядишь, я капитал сколачу. Она уедет, и уедем с ней лет через 5 отсюда, когда истечёт срок секретности. А там уже можно будет много и говорить свободно. Особенно если дадут гражданство. Вы ведь за это даёте гражданство. Resident card? Почему б не? Но всё зависит от того, как ты проявишь себя здесь. Ты понимаешь, что тот человек, который будет с тобой встречаться, он должен соблюдать осторожность. Да всё я понимаю, конспирации и все дела. Смотрели фильмы про шпионов. Майкл глинулся недлекого поблизости и выглядел испуганным. Я в своём уме. Я тебе про конспирацию это орёж как ишак. Это не шутки. Если ты будешь относиться к этому несерьёзно, то не стоит и начинать. Майкл, да я пошутил. Теперь напугался Олег и пошёл на попятно. Что я не понимаю, что ли? Всё я понимаю. Думаешь, когда это состоится? Не знаю. Если ты хочешь серьёзных у тебя отношений, я тебе рекомендую, настоятельно рекомендую взять с собой копию записи показаний того Болгарина. Как ты сказал его фамилию? Я ничего не сказал, нассыпался я. Знаешь, как у нас говорят: дружба дружбой это бачок в рось. Мне деньги нужны, Майкл, и более ничего. Я слишком долго жил в долгах, в нищете. В 90-е годы нам месяцами зарплату не платили. Как же дожил И дети кормили жену, которая тоже ничего не платила. Лучше не спрашивай. Спину сорвал грузчиком подрабатывал, ночами асфальт клал, на машине приятеля бомбил, писал статьи в коммерческие издания. Но главное, всё это как военнослужащий, по сути, не имел права делать. Вот так не жили, а выживали. Жена вся за эти годы измоталась. Она шила игрушки какие-то на продажу, вязала. В общем, семейный подряд. Но она уже для меня перестала быть женщиной. Так, партнёр по выживанию, братуха, а не жена. И она это понимает. И вроде бесится, однако уже давно смирилась. Пока сидел в редакции, Олег успел перекинуться парой слов с сотрудниками газеты. Даже сходил покурить вместе с ними, хотя я не любил курильщиков и кашлял потом полдня. Зато почерпнул истории из жизни военных журналистов образца 90-х. Безрадостно покачал головой Майкл. Опустил нанос солнцезащитные очки, как обычно лежавшие поверх его кока. Ермилов видел, что Майкл загрустил и расслабился. Он вряд ли сочувствовал выпивохе и разгильдяю Гаврилову, запутанному сейчас любовницами. Но ему стало понятно мотивация майора, решившего предоставить свои услуги иностранной разведке. По дороге на кладбище Toyota Богдана выгоняли грузовики, заполненные грязным слежавшимся за зиму снегом. За городом его ещё хватало. Олег сидел рядом со Славкой и пялился отрешённо в окно, пребывая мыслями где-то далеко. Полковник Богданов, здоровенный, едва вмещавшийся на водительском месте, обнимал руль огромными лапами и напоминал одного из бандитов в мультик о капитане Врунгеле. Ермилов так подумала Славкино даже не улыбнулся, слишком тягостно на душе было. Снег везут, заметил Олег, чтобы хоть что-то сказать. Прошла год дней снег. А Витьку не вернёшь, как будто бы не впопад ответил Богданов. После поминк поедем в отряд, там ещё посидим. Без меня мне на службу. Подбросишь потом Дмитрию. Богданов, привыкший к работе Олега Евгеент прокуратуре, считал по инерции, что друг и теперь работает по принципу, солдат с питой со службы идёт. Хотя и тогда Ермилов не работал с почтярука, просто уславки существовало стойкое предубеждение о работе прокурорских, проще говоря, бездельниками он их считал. Славка не был пофигистом, но любил посидеть с друзьями и полагал, что дела всегда можно отодвинуть на второй план. Слава даже переступил через своё военное десантное прошлое с битьём кирпичей о голову ради дружбы с Ермиловым и стал ходить с ним на большой теннис. Играл он так, словно дрова рубил, но Олегу приходилось попотеть, чтобы отражать его пушечные удары. "Что ты несходительно улыбаешься?" посердито заметил Олег. "Говорю тебе, на службу мне надо. Мы теперь важные, мы теперь зазнались". Нагло прокомментировал Славк. Ермилов промолчал. Он думал, как быстро объявится Майкл, каким образом организует встречу с ЦРУшниками и кто придёт на контакт с Стифревера. Плотников получил разрешение на спецмероприятие и возможность задержания сотрудника ЦРУ. Пётр Анатольевич выглядел вчера несколько взъерошенным после того, как Ермилов вернулся со встречи с журналистом. "Нам нечем с ним торговать", сказал Плотников. "Синица в раке лучше, чем журавль в небе", так считает руководство. "Да я поиграю", Пётр Анатольевич вздохнул. "Хотя, конечно, есть риск. В случае разоблачения они свернут контакт с тобой. Да, у нас будут записи аудио и видео твоих встреч и с Майклом и с тем, с кем он собирается тебя свести. Мы можем им предъявить обвинения в выдворении из страны, но тогда не состоится позорное для американцев задержание сотрудника ЦРУ спаличным". Дилемма. Я бы потянул время, потому что они меня снабдят шпионским снаряжением. За меньшего. Но у тебя нет опыта оперативной работы. Так и ты хорошо. В майор говорил, вы не можете его быть оживился, Олег. А то, что Майкл просил тебя принести запись показаний Болгарина на первую же встречу и фамилию Болгарина пытался выведить. С этим как быть? Нет, братец, их на не, братцы, их намеки не проведёшь. Это американец. Товар, деньги, деньги, товар. К тому же, зачем они будут передавать тебе дорогостоящее шпионское снаряжение? У тебя твой источник под боком. Не смешно это шёлками. Я ведь могу, например, подарить Наталье особую ручку. Она будет носить её на работу, писать, читать секретные документы с ней в руках. Или какую-нибудь пудренницу с встроенным в неё оборудованием. Ну, шегом рассказываю. Вы лучше меня все эти трюки знаете. Что уж не так смешно. А потом могу поменять плёнку в ручке и кассету в пудреннице, когда буду встречаться с Натальей у неё дома. Моё общагово на, конечно, приходить не станет. А кто тебе сказал, что у Натали нет мужа? Встречаться вы будете в гостинице. Это я так тебе говорю на всякий случай. Нам нетрезона светить какую-то квартиру. Они могут спросить у тебя адрес, Наталья. Так вот, к вопросу об их требовании принести запись разговора. Мы же решили не выдавать им то, как Петров резвился в Конге и Болгарии. Поэтому, если контактёр начнёт прослушивать запись при тебе, он её может и не забирать. Они и так будут вести в свою запись. Затем вычислят нашего болгарина, ему не поздоровится. Нет. Мы не можем рисковать. А вот если задержим разведчика и изымем всё, что при нём будет, а при нём стопроцентно будет оборудование, мы таким образом обезопасим Болгарина, продлим жизнь Петрову, его карту мы всегда успеем разыграть. А Майкл, я так и не понял его роль. Он не разведчик, покачал головой плотников. Его используют в подготовительной работе. Он несомненно имеет отношение к ЦРУ, но не кадры разведчик. Он обхаживал Меркулова так же, как тебя готовил почву. Но переключились на Гаврилова, когда мы перекрыли ей канал получения информации. Этим каналом ты по сути и являлась. Мысли Меркуловой беспокоили Олега всё это время. Она обратилась к нему за помощью и стал раскручиваться маховик дела Петрова двадцатилетней давности, высверкивая из темноты небытие, казалось бы, сокрытое навсегда временем, в всё новые и новые обстоятельства предательства Старлее, спаивая их накрепко плечудливым узором с современностью. Как-то нехорошо с ней вышло, думал Олег. Я её практически отшил. А почему, собственно, должен был с ней церемониться? И, кстати, отшил для её же блага. Этот парадокс, благодаря ей мы раскручиваю мы же второвидела. Богданов повернул к церкви с основной дороги, и они поехали вдоль леса, в котором плотными рядами между деревьями стояли аградкие кресты. Олег уже видел впереди машины собравцев, приехавших на поминки, и думал: вот Виктор погиб, исполняя служебный долг, голову сложил он не получал большой зарплаты, не жил в прекрасных условиях, подремесяца торчал в командировках на войне, чтобы получать хоть какие-то деньги, боевые, чтобы кормить и одевать восьмилетнего сына, которого воспитывал один. Теперь сын живёт у бабушки. Пришло бы Виктору когда-нибудь в голову предать родину. У Ермелова даже мурашки побежали по коже от такой кощунственной мысли. Получивший звание герой России посмертно, майор до последнего был настоящим офицером и человеком. И сколько таких Великую Отечественную надрывались солдаты и офицеры в голоде, в холоде, по пояс в ледяной воде, в грязи, в мёрзлых окопах. А Петров тоже надрывался, здоровье попортил, рекорды ставил по предательству. И, к сожалению, не он один такой. Молча Славка собрал с заднего сиденья рассыпавшиеся гвоздики целую хапку красных восковых ломких пахучек. Разделили по-братски. Разложили их веером поверх осевшего загод могильного холма, будто земля тут вздохнула, принимая своего героя. Стояли рядом плечом к плечу офицеры, собрах молчаливы их муры. Каждый вспоминал Виктора, но ну и думал о себе. Для них и жизнь продолжается, и участие в боевых действиях. Кого какая судьба ждёт? Они стояли плечом к плечу. Ермилов всегда чувствовал себя среди этих парней спокойно. Эту уверенность осталась с тех времён, Когда в 96 он охраняли его в Грозном, а Славкой вовсе жизни ему спас. После помина коллекции доумением вдруг почувствовал, что с трёх рюмок водки сильно опьянил. Он даже растерялся. Сказалось нервное напряжение последних дней. Богданов выпил четыре и приспокойно сел за руль. А Ермелов просто-напросто задремал на заднем сиденье. Проснулся только, когда машина остановилась у коловорота отряда под Долгопрудным. Олег выругался так, что Богданов, ожидавший, когда железные ворота откроются, обернулся, ошелел. "Ну ты даёшь, что разрался? Я же просил вези меня в город", возмущался Олег. "Скажи спасибо, что я тебя подальше от начальству ес. Тебя же совсем развезло. Я ведь ещё такой коченький на службу тебя итурнутый с твоей ФСБ заботливый, славк, когда не надо". Ермилов выскочил из машины, загорёг в ладонь снега лежавшего ещё тут в тени забора. И царапавшись лединками потёрм лицо. Он смутно помнил, что где-то здесь есть тропинка, ведущая к рынку и железнодорожной станции, но туда ещё топать и топать. Погоди, Богданов догнал его, схватил за локоть. "Нато что? Сейчас тебя отвезёт кто-нибудь, ребят. Я не могу. Мне надо тут ещё дела порешать с командиром". "В самом деле, Олег, я же не нарочно". "Ещё как нарочно", успокаивал сказал Олег. Он и так понимал, что приедет только к концу рабочего дня, как в страшном сне. Ему часто снилось, начинает собираться на работу и никак не выходит: то одно не найдёт, то другое, а за окном уже и темнеет, опоздал. Ермилов достал телефон и набрал плотникова. Выбора не было, надо сдаваться. Пётр Анатольевич, это Ермилов, стараясь говорить уверенно и твёрдо, сказал он. Я тут меня отвезти до города некому, пока на электричке доберусь, уже поздно будет. Завтра со трассора с утра сразу ко мне получишь по первое число, строго пообещал плотников. Мне не нужны сотрудники неорганизованные и недисциплинированные. Я велел тебе вернуть к обеду. Он бросил трубку. Олег, не отнес это целиком на свой счёт, поскольку слышал голоса поблизости от шефа, видимо, шло совещание. Но то, что ему завтра обеспечена голова-мойка, он осознавал с предельной ясностью. Богданов подлил масла в огонь. Алёشك твая, наверное, рассердится, он передёрнул плечами. Хорошо, что я не женат. Они снова сели в машину и въехали на территорию отряда. У здания штаба Слава припарковался и побежал в поисках попутки для обиженного Олега. А Ермилов в это время воровато оглянувшись, достал сотовый и набрал номер Миркуловой. Она не взяла, и после трёх гудков он хотел был отменить вызов, однако Леся ответила. Я, наверное, не вовремя, спросил Ермилов чуть охрипшим голосом. Да нет, я уже дома. Что ты здесь новенькая, Петрой? Вы ведь мне обещали, если помните, дать материал по этому типу. А Майкл, так кто ты вообще пропал с горизонты? Олеся, а что если нам встретиться? Без проблем, приезжай. Куда? Я же вам сказал, я уже дома, тут и поговорим. Олег молча переваривал услышанное. Он-то думал пересечься с ней где-нибудь в городе, и посидеть, пока выветрится выпитое на поминках, да и настроение поминальное выветрится. а за одну переговорить с журналисткой, чтобы завтра стоя перед ясным голубым взором плотника Воворожится хотя соломиным, но с чистым доводом. Мол, он всё же зря времени не терял и успел пораспрашивать Меркулова о море не детально. Однако предложение безшабашное Лесиё ввёргло его в состояние лёгкой прострации. Ну что вы там, уснули, что ли? Это удобно, мне удобно. Так приедете? Да я ненадолго. Бы. Прямям дел Ермилов мысленно соглашаясь с Люшкой, назвавшей его обаятельным тюфиком, который не умеет общаться с женщинами. Он их побаивается. Людмила не без основательно считала, что если бы на его пути не попалась она, то Олег до сих пор ходил бы в холостяках. Исходя из этого посыла, она убеждала его, что не боится измен, поскольку этого не может произойти даже гипотетически. И с этим Ермилов в общем соглашался. Но сейчас мелькнула предательская мысль: а что если бы ему на пути попалась такая же бойкая, как его Люська? Как бы он повёл себя тогда? Бойкости недостаточно, нужно, чтобы она была люской коротковой, подумал он, увидев выходящего из здания штаба Богданова ведущего под усы сонного майора Семёна Труханова. Тот отбарабанил сутки ночью был выезд, и он вместо того, чтобы ехать домой, прикорнул на койке в своём отделении. А сейчас выпал было по минуть Виктора, но Славка вытащил его прямо из-за стола, хотя Семён всё же успел хватануть рюмку другую за помин души командира. Поду я сегодня смертью храбрых с одним из пьяных собровцев за рулём. Позачувствовал себя Олег, но в машину к Семёну сел и развлекал его всю дорогу разговорами про рыбалку, чтобы тот не задремал за рулём. Когда он почти подъехал к дому Меркуловы, у него вдруг в кармане зазвонил телефон. Олег, Константин, что вы где? Спросила Леся с довольной лукавой интонацией в голосе. Да уже подъезжаю, попал с на удочку, Олег. А мой адрес вам не нужен? Куда вы подъезжаете? В Москву? Вы был первый пришедший на Умьермилов, который давным-давно знал адрес журналистки. Ещё с тех пор, когда работал по делу Кедрова. Тогда же и проверял её, знал, что то что незамужем. Я как раз хотел вам звонить, уточнить, я сегодня слегка закошмаренный. Олеся назвала адрес. И ему пришлось простоять у её дома минут 20, чтобы не выдать свою осведомлённость. Уже оказавшись у двери её квартиры, Олег замешкался. Возникла в голове навязчивая идиотская мысль: "А если она в халате?" Почему-то это его ввело в ступор. Но дверь вдруг открылась перед ним, хотя он так и не нажал на звонок. Олеся была в привычной балахонистой одежде. На этот раз не в юбке и свитере, а в синем платье до пола. "Почему вы так долго не заходили?" голосом полным яда спросила одна Я ж думала, что выводы забыли, но прикинула вряд ли залетели-то в мой двор к песочнице, как на крыльях. И зачем было скрывать, что знаете, где я живу? Детский сад. Вам в ГКВД надо работать. Олег стал неумолимо краснеть, не решаясь зайти. Вдруг из квартиры на него бросился огромный, как шар, рыжий кот со вздыбленной шерстью и слайм. Ермилов решил, что водка на поминках оказалась палёная. Смухлевали арендодатели ритуального зала, не побоялись потравить собравцев и гостей. "У вас такое лицо", засмеялся Леся. "Да проходите же. Он не тронет, не пугайтесь. Он на самом деле лает. Котёнком жил среди собак, набрался хороших манер". "Уйди, котов, сдай пройти гостю". Она поддела кота ногой, будто в шлёпанец, и это двинуло этого рыжего мамонта. "У вас случайно нет собаки? Котовский запах не выносит". "Есть". Олег протиснулся в прихожую. А после мы поглядывая на котовского, которому, видите ли, не нравится его запах, нельгийская овчарка. Он снял куртку и сделал поползновение разуться, но Меркулов остановил его. У меня неприборно проходите так, на кухню проходить. Дверь в комнату была распахнута, и Олег успел заметить, какой там кавардак, словно смерч пронёсся. Везде разбросаны книги, газеты, стопки рукописей, вещи. В центре этой композиции стоял домик для кота с когтиточкой. На самой верхушке домика восседал котовский и смотрел в дверной проём таким пронзительным взглядом жёлтых глаз, что было понятно: если пахнущий собакой человек попробует зайти, ему не поздоровится. В квартире сильно пахло котом и, как показалось Олегу, индийской кухней, какими-то острыми специями. Ему так хотелось чихнуть. "Есть будете?" буднично спросила Олеся. "Садитесь". "Нет, спасибо, я спаминок" Он вот сказал в большей степени из-за того, чтобы она не подумала, что он выпил перед тем, как идти к ней. Приятель год назад погиб. Тогда Чайю решила за него журналистка. Она выдрузила на газовую конфорку пузатый чайник, выставила на стол хрустальные вазочки со смородиновым вареньем, печеньем и конфетами. Села напротив и подперев голову рукой, уставилась на полковника, как прилежная ученица. Олесь, вот вы рассказывали про Майкла. Вы с ним встречались в Москве? Я имею в виду после вашей поездки в Штат? Стевечель, немного удивился она. Вы же тогда велели его отшить. Я последовала вашему совету в надежде получить эксклюзивный материал от вас. Но что-то мне подсказывает, что зря я надеюсь и зря отказала Морону. А он ведь и приятеля позвал, так уговаривали. Какого приятеля? Про приятеля вы не говорили. Вот теперь говорю. Если бы вы так не шифровались, узнали бы раньше. Олеся прошлась поподробнее. Как Майкл на вас слышал? Или вы сами ему позвонили, чтобы отказать? Она фыркнула. Чёрт, я ему буду звонить. Сам объявился. Я пыталась ему по телефону всё объяснить, а он упёрся, толдычит: "Давай встретимся, давай встретимся". Приехал он в то кафе, помните, где мы встречались, когда у меня материал по кедровому прошёл. Короче, начала я ему заплетать ерунду, что у меня сейчас на повестке дня более интересные материалы, а по Петрову сложно, никто ничего не хочет давать. Майкл всё время оглядывался, словно меня и не слушал. Я так и подумала, что он кого-то ждёт. Олеся встала и заглянула под крышку зашумевшего чайника. Он ещё не закипел, и она стала стоять, обхватив себя за плечи руками. Мне даже показалось, что его не интересует мои объяснения. Потом пришёл вдруг этот тип. Она поёжилась и выключила чайник, разлила кипяток и заварку по чашкам и поставила одну большую перед Олегом. Себе взяла маленькую с забавной собачкой нарисованной на боку чашки. Похоже, в советское время делали чехи и немцы для детских наборов посуды. Олег своим двойняшкам Петьке и Ваське в начале 90-го года купил такие же со сказочными героями братьев Гримм. Ермилов подумал, что он уже слишком старый. До да к тому же глупый раз упустил из виду Меркулову, решив, что Морон целиком и полностью переключился на майора Гаврилова. Так, сказал Олег, взял чашку и покрутил её в пальцах, обжигаясь. Сейчас я вам очень подробно расскажу о том типе. После той встречи вы ещё виделись с Майклом, Мелестием другим? Олеся уставилась на него чёрными глазами, словно только сейчас разглядела. А вы знаете, Константин, чем я вам благодарна. Когда состоялась та встреча в Останкино, я подумала, я почувствовала опасность. От них обоих исходила опасность. Вряд ли я смогу объяснить. Да вы я вижу, и не удивлены. Олег невольно ждал, когда Олеся начнёт есть. Его забавляла её прожорливость. Она достала хлеб, намазала сливочным маслом, сверху положила смородиновое варенье. "Катите", она протянула бутерброд. Он покачал головой, сдерживая улыбку. Олеся начала есть бутерброд, ловко слизывая то и дело стекающее из бутерброда по пальцам варенье. И всё-таки вы попробуйте сформулировать по-проселон. Как он подошёл, как Майкл его представил, о чём они говорили. Это примерно и запрос. Олеся начала намазывать маслом следующий кусок хлеба. Я спешила на запись интервью для моего нового фильма. И, в принципе, уже всё сказала Майклу насчёт Петрова. Что ещё муссировать? А он погоди-то да погоди, заказал мне пирожный. Короче, смотрю, идёт странный субъект, шарфом замотался до глаз и прямо к нам. Майкл обрадовался, представил мне его как своего давнего приятеля и коллегу. Тот снял шарф, но ситуация не улучшилась. В том смысле, что у коллеги оказались усы, похожи накладные, и тёмные очки хамелеоны закрывавшие глаза. Неужели вас от него насторожило? Вспыхнул Олег. Почему вы мне не позвонили тогда же после встречи, когда она состоялась? На следующий день после нашего с вами телефонного разговора утром. Да, утром. Он впервые видел Олесю растерянной. Так вот, он говорил на русском с акцентом. Мне кажется, он не хотел привлекать внимание своим английским языком тех, кто сидел за соседними столиками, как он представился. Имя он какое-то назвал, Джордан, кажется. Ермилов почувствовал, что протрезвёл окончательно, до звона до пустоты в голове. которую стопудовыми булыжниками укладывались слова Олеся, не знакомца, ни с того, ни с сего пришедшему на ихс Майкла в встречу. Почему они не почувствовали, что ей не удастся завербовать, размышлял он, глядя на то, как она расправляется со вторым бутербродом. На чём бы они её подловили, чем бы шантажировали? На предательство она однозначно не пошла бы. Задурить её тоже непросто, она девица продвинутая. Единственное слабое звено профессиональный азарт. Сделать эксклюзивный материал ради этого она намного и согласится, не заработок опять же. Вот только в обмен на что? Контакт с ФСБшником. Та же уловка, на которую мы теперь пытаемся их поймать в тандемом Гаврилов-Карпушкина. Но это подставное лицо, а тандем Меркулова-Ермилов это реальность. И большая опасность для Меркуловой. Возможно, у неё есть контакты в спецслужбах или в Минобороны, помимо меня, о которых я не знаю. если я завтра выложу всё это плотникову, и её возьмут в плотную разработку. Так о чём вы говорили? Что он хотел? Поморщился Олег, осознавая, какие проблемы нашла на свою голову в Олесе. Он спросил, над чем я работаю? Что-то мне не хотелось с ним особо откровенничать, я ответила в общих чертах. Его интересовало, не специализируюсь ли я на российских спецслужбах и делах, которые они расследуют. Сказала, что все ядная. У меня нет никакой конкретной специализации. Мне неприятен был и этот Джордан и этот разговор. Как будто лягушку заставляли щупать. Скользкой, холодной и противной. Да лягушка и то симпатичнее, чем этот Джордан. Казать него тоже ждёшь чего-то такого, что вот-вот прыснет ядом, как лягушка. Вы всё время втроём разговаривали. Нет, Майкл ушёл в туалет, но Джордан стал спрашивать, не хотелось ли мне получать эксклюзивные материалы об американских спецслужбах. Я спросила, а что взамен? Всего-то мне такие привилегии? К грешным делом в тот момент подумала о его личном интересе ко мне. Он предложил мне давать взамен сведения о российских спецслужбах. Он ещё тогда выдал такой пример: это как обмен марками среди коллекционеров. Я присекла сразу, объяснила, что мне тема спецслужб уже не интересна. На самом деле, Олег испытал облегчение после пылкой речи Миркуловой. Он ей верил. Вот ещё, я не отказываюсь от Петрова, имеете в виду? И, кстати, она приложила пальцы к нижней губе и выглядела как человек, которого осенило. Хозяин кафе, мой знакомый, он поставил недавно камеры видеонаблюдения в своём заведении. У него там что-то свистнули. Собственно, он поставил камеры, чтобы поймать своих официантов за руку. Не знаешь, стоит ли оборудование до сих пор на проверить можно? Телефон вашего знакомого и адрес кафе попросил Олег взволнованно. В нём заиграло его следовательское прошлое. И Ермилов чуть было не попросил Олесю дать письменные показания. Но затем он прикинул, что возможно, и сам Плотников решит не светить в этом деле Меркулову, если понадобится использовать её в качестве информационной поддержки того или иного дела, а участие Олеси непосредственно в следственном процессе может в дальнейшем повлечь обвинение в её ангажированности. Он вспохватился, бросив взгляд на висящие над холодильником часы, сделанные в форме разделочной доски, расписанной под хохлому. Шёл девятый час. Спасибо за чай, Олег покосился на дверь, опасаясь лающего кота. Если вдруг кто-то из них объявится, сразу же сообщайте мне. Я вроде вас не служу, вернулась Езвительность колеси. Если они сунцем ко мне котовского натравлю, Ермилов кивнул. Ему бы сейчас тоже не помешал такой бойцовский кот. Олег уже предвкушал взбучку от Людмилы. Однако лючка никогда не действовала предсказуемо, и этим всегда обезоруживала Ермилова. Она встретила Олега с обильным ужином и сладким выражением бледного лица. Оно было таким сладким, как компот из сухофруктов, которым Ермилов запил обильный ужин. Он уже расслабился, не ожидая подвоха. Но когда они пошли в спальню, Люскина патока превратилась в яд. "Ну и какой ужин тебе понравился больше, дома или у этой шалавы?" Олег чуть не упал в шкаф, около которого снимал рубашку. Он лихорадочно соображал, блефует ли Кортков или в самом деле что-то знает. Ого, Людмил Корткова ревнует? В таких сомнительных ситуациях Олег предпочитал никогда прямо не отвечать на вопрос. Богданов почти пропела Еленам голосом Лючка, намекая на то, что Ермилов сдал его друг. Что Богданов продолжал сопротивляться, Олег понимал, что почва уходит из-под ног. Он сел на край разлуженного дивана, глядя на жену через отражение в зеркале над дверцей шкафа. Славко узнал у Семёна, что тот отвёз Ермилова не домой и заложил. Чем он руководствовался? Проболтался случайно, когда ему позвонила Лючка узнать, где её благоверный. Или проявил инициативу, решил выслужиться, потому что Людмила недолюбливает Богданова. "Не Юли, ты хочешь попасть сегодня в судку в качестве потерпевшего?" догадался Олег, но уловил в голосе Людмилы желание всё-таки услышать оправдания. Богданов тряплой дурак. Я действительно после поминок поехал по делу. И, кстати, хотя он не мог этого знать, действительно к женщине, вернее сказать, девчонке-журналистке. Помнишь, она делала репортаж по делу Кедрова? Она, похоже, влезла по уши в проблемы. Я всего тебе рассказать не могу. Не умеешь ты врать, Ермилов. Я тебя оставшиеся подлыты по волоску пощипываю. Люська перекатилась по дивану. Олег зажмурился, готовясь к худшему, но ну, не драться же с ревнивой женой. Но Людмила обняла его сзади за шею и зашептала в ухо: Дурак, Федымилов, во всю спину. Попробуй только увлечься этой девчонкой. Людмилин захватный вошёй стал через чур плодным. Утром Олег на свой страх и риск не поехал сразу на работу, предупредил только Григорию о том, что задержится. Он переговорил с хозяином кафе Востанкина, отсмотрел сохранившуюся запись того самого дня и на записи увидел и Майкла, и Олесю, и главное Джордана. Это была несомненная удача. Седя в кабинете хозяина кафе, Олег набрал телефонный номер Плотникова с чувством выполненного долга. "Петр Анатольевич, есть видео с Майклом и Меркуловой, а главное с ещё одним интересным приятелем. Надо бы изъять. Тебя-то в жарту в холод, так и зимай с понитыми, а потом живи ко мне". Он оформил акт изъятия как положено, чтобы было что предъявить американцам, когда потребуется выдворить из страны Морана. Что ты вдруг попёрся к Меркулову? Хмель в голову ударил? Заподозрил Пётр Анатольевич, прохаживаясь по кабинету вокруг стоящего Ермилова. Сесть он ему не предложил. Ты знаешь слова субординация, дисциплина, или вас там в вашей прокуратуре это не учили? Молчишь? Внимаю, не удержался Олег, понурившись. Плодников засмеялся. Натажио, Ермилов. Но имей в виду, мне алкаши тут не нужны. Я вообще не пью. Поминки же. Да вы хотя люшки спросите, Он смутился, понимая, как нелепо это прозвучало. "Да, у тебя ведь собственная адвокатесса, как я забыл. Я вот познакомлюсь с ней, и мы тебя вдвоём прорабатывать будем. Садись, давай, дело докладывай". Он выслушал историю встречи Меркуловой с Майклом и неизвестным, назвавшимся Джорданом. "Давай-ка поглядим запись". Они перешли в помещение, где можно было просмотреть кассету. Плодников просил сотрудника прокручивать запись несколько раз. Жаль зволка нет, сказал он, когда они вернулись в его кабинет. Я с большой долей вероятности считаю, что это разведчик Клинслот, глубокое прикрытие, пояснил он для Олега. Работает себе человечек в посольстве, к примеру, в консульском отделе. Дипломат исправно выполняет свои должностные обязанности, в магазин в музей ходит с семьёй, с работы торопится домой, никуда больше. Ни с кем из русских не контактирует, а вдруг провокация или попытка вербовки? И только посол и резидент знают, что это профессиональный разведчик. Используют его лишь для самых ответственных заданий, потому что за такими сотрудниками мы практически не ведём наблюдение, разве что сразу после их приезда. Ну и потом, с некоторой периодичностью. Какой смысл следить, если они ведут образцово-показательный образ жизни? Тогда по всему выходит, что Миркулова для них тоже ответственное задание. прочёпывали почву. Видно, Дотована вела себя так бык, что они посчитали возможным подключить этого Джордана. Ты мне можешь сейчас со стопроцентной гарантией сказать, отказалась бы она, если бы не было твоего предупреждения, не связываться с Майклом по делу Петрова. Ведь они не просто так выдернули из посольства такого разведчика. Серьёзность их намерений неопровержима. А вот что она не согласилась бы. Я её неплохо успел узнать. Разве что запутать смогли бы, да и то вряд ли она сама кого хочешь запутает. Стали бы подкатывать, она не побоялась бы пойти и заявить. Ты не думаешь, что если сейчас у нас всё сложится, через время те рушники вспомнят о Меркуловой и возьмутся за неё с новой энергией? Исключить мы этого не можем. Но мне вчера так показалось, что она поняла, как опасно было во время той встречи. Куда там у тебя названивает, ответь. Плотников указал глазами на карман Олега, в котором надорвался сотовый. Без бороды, сказал Олег, бросив взгляд на дисплей мобильного. Игорь, здравствуй, что-то случилось? Олег Константинович, приехал ваш приятель. Он увидел, что стоит во дворе ваша машина и уходить не хочет. Сидит, ждёт вас внизу. Подъезжайте. Зайдёте через типографию, я вас встречу. Только, пожалуйста, побыстрее, я сказал, что вы на совещании. Выезжай. Ермилов отключил телефон. Пётр Анатольевич, я понял, езжай. Думаю, назначат встречу. И нам надо быть готовыми. Пока ты будешь ездить, Григорий его поручил опознать американцев. Поднимем документы всех сотрудников посольства с фотографиями. Ермилов предстал перед Майклом в форме. Благо, она у него была в кабинете на влумянке, и перед выездом Олег успел переодеться. Пока Лиха радочно влезал в брюки и китель, наблюдал, как Григорий начал вызывать сотрудников в помощь для опознания Джордана. Плодников запросил помощи и у оперативников американского отдела. Майкл, мой друг, ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Пошли ко мне. Олег подошёл к сидящим в вестибюле издательства Красная звезда американцам. Пожав ему руку, Олег не отпуская руки, потянул его к коридорчику, ведущему к лифту. Заколебали меня своими летучками и совещаниями, пустобрёхи. А дяня как не было, так и нет. Не волнуйся, Майкл мягко освободил руку. Нет, В твою конуру я не пойду, ты у меня спички забыл. Спички? Чуть-чуть удивился Олег. Но заметив настойчивый взгляд Майкла, начал догадываться. Да, пожалуй. А я и искал. Он забрал коробок и сунул в карман форменной куртки. Я хотел попрощаться, неожиданно заявил Мэррон. В Америку летаешь? Да нет, пока ещё побуду в России, хотел по городам поездить, ну людей посмотреть, себе показать, улыбнулся Олег. Так мы больше не увидимся? Мне стоит? Для тебя злучше, но может когда-нибудь и встретимся. Морд он похлопал Олега по обоим плечам, снова пожал ему руку и ушёл. В стеклянном тамбуре только мелькнули его распахнутая куртка и белый шарф. Олег стоял, заворожённо глядя ему вслед. Карман словно горел от содержимого. Коробок спичек Ермилов трогать не решился, пусть эксперт открывает. На коробке должны быть отпечатки пальцев Майкла, их надо зафиксировать. Если не смажутся, засомневался Олег. Да и рыхловатая поверхность картона вот такой тип будет разезжать по стране, путешественник. Так же честь типографию Ермилов покинул здание, оглохнув от шума в цеху и впитав запахи типографской краски и машинного масла. На Лубянке он отдал коробок эксперту, вернее, она сама извлекла его из кармана Олега со всеми предосторожностями. Выложила на стол содержимое: спички, Ермилов и Плотников нависли над коробком, мешая эксперту. "Товарищ полковники, вы свет загораживаете". "Простите", натужился Алек. Плотников же не сдвинулся с места. Взгляд у него был напряжённый, он даже не стал озвучивать мысль, что его посетила: а если в коробке жучок, и их уже разоблачили? Судя по обескураженному лицу Ермилова, того мысли шли в том же фатальном для контрразведчиков направлении. Однако эксперт, сфотографировав выпотрошенный коробк Аккуратно пинцетом вытащила из-под маленькой картонной вкладки на дне квадратик бумаги, свёрнутой в четверу записку. Снова сфотографировала, развернула пинцетом и снова сфотографировала. Чуть придавила края и разрешила. Можете читать, но только руками, не трогайте. Завтра утром в 5:20 в третьем сена на улице Нижние Мневники. Вы должны приехать на машине и оставить её у дома номер 37 за автобусной остановкой. На место встречи вам надлежит прийти пешком. 50 м вдоль дороги по направлению к Карамышевской набережной. Там, где заканчивается бетонный забор перед белым кирпичным двухэтажным домом номер 39, есть въезд во двор. Ворота там не закрываются на ночь. Внутри ремонтная автомобильная мастерская. В это время в ней не бывает людей, а с дороги вас не будет видно. Во дворе вас будет ждать мужчина в синей куртке и с белым полиэтиленовым пакетом в руке. Дальнейшие инструкции получите при встрече с ним. Подойдёте и спросите: "Вы ждёте Мишу?" Он ответит вам: "Нет, я опоздал на последний автобус. Проследите за тем, чтобы за вами не было слежки по дороге. Когда будете ехать в машине, чаще останавливайтесь, разворачивайтесь, поворачивайте в неожиданных местах. Ранним утром на пустых улицах легко будет заметить следующий за вами автомобиль". Надев очки, запинаясь на слишком мелком шрифте, а текст был напечатан, Плотников прочёл записку вслух. Они переглянулись с Ермиловым. Разрешите, постучавшись в дверь, заглянул Григориев. Мы его установили, товарищ полковник. Молодцы. Прочти, чтобы мы могли отпустить Тамару Евгеньину. Григориев склонился над столом и быстро пробежал глазами записку. Когда эксперта отпустили, Вадим доложил: "Этот Джордан, на самом деле, как вы и подозревали, Пётр Анатольевич, работник консульского отдела. Молодой парень, 27 лет, Роберт Тимсон. Опять же, как вы и предполагали, он чистый." В Москве находится с женой. Я думаю, в той истории с Петровым, когда он ухитрился под носом нашей наружки дважды провести конспиративные встречи с эрушниками прямо в госпитале Министерства обороны, где старый лежал, действовал такой же чистый разведчик, поэтому наши предшественники по военной контрразведке и не уследили. В госпитале с восхищением переспросили. Я до этого места, видимо, не дочитал, ну, на английском. В военном госпитале же особый режим пропуска виртуоза. Тем не менее, наши их тогда прихлопнули. Изобретательность не помогла. Плотников вернул с небес на землю своих подчинённых. У нас сейчас другие задачи. Теперь, когда мы подозреваем, что на встречу придёт Роберт Тимсон, у нас не будет сомнений, стоит ли его задерживать. Поймать разведчика Гленслот это большая удача. Другого такого шанса может и не быть. Теперь надо готовиться к мероприятию. Петр Анатольевич подошёл к большой карте Москвы, висящей на стене, ткнул пальцем в мневнике. Я только выбрали место, удобно. Вокруг ничего, дорога в обе стороны просматривается. Нашим надо выдвигаться туда уже сейчас, да так, чтобы не вызвать ни малейших подозрений, если заместом предстоящей встречи приглядывает. Не может быть такого, чтобы кто-то из автомастерской там подкуплен напрямую американцами или через агента и настучит, что в мневниках неспокойно. Такого исключать мы не можем, хотя маловероятно. Подобного рода мероприятия, подкуп и тому подобные могут иметь оборотной стороной медали. Они ещё и мероприятия на этой точке не провели, а уже кто-нибудь проболтается, стуконёт, что кому-то за что-то платят хорошие бабки. Максимум, что они предпримут это проедут несколько раз мимо объекта на дипломатических машинах. Поглядят, нет ли суеты чего-то необычного, не больше ли машин, чем обычно. Если это всё же будет Тимсон Плотников в потвёр руки, он скорее всего приедет общественным транспортом. Потому и время выбрали на рассвете, когда автобусы уже ходят. Выглядится под какого-нибудь слесаря-работягу, добирающегося сюда до в автомастерскую. Пётр Анатольевич поглядел на Олега изучающе. "А тебе, дорогой мой, придётся рестоরাত до стол колса". За иронией очевидно скрывалось волнение от предстоящей операции. "Нам не надо, чтобы тебя подозревали в двойной игре. Не исключаю, что у них есть твоя фотография. Майкл мог снять тайком или кто-то со стороны Если наша нарушка проморгала. На рассвете было ещё довольно темно. Ермилов въехал на тротуар за автобусной остановкой. Свет фар скользнул по стене одноэтажного домика, напоминающего украинскую мазенку. Олег выключил двигатель и несколько секунд сидел, пытаясь унять нервную дрожь. В двигателе что-то булькнуло, и он чуть не вскрикнул от неожиданности. Даже на войнетк не боялся. Может, потому что там с ним был окобок был Богданов и другие офицеры. Олег выдохнул, достал из бардачка диктофон с записью показаний болгарского контрразведчика. На непредвиденный случай, если сорвётся задержание, а разведчик заберёт кассету, из записи вырезали куски, которые могли бы указать сырошникам на хозяина голоса с аудиозаписи. По той же причине Ермелов не должен называть фамилию Болгарина, объясняя это тем, что узнают фамилию у Карпушкина за отдельную плату. Захлопнув дверцу машины, Олег поднял воротник и побрёл в сторону Карамышевской набережной, как ему и было указано в записке. На улице стояла мёртвая предутренняя тишина, и холод пробирал, как бывает за городом. Эти места и были практически деревней. Где-то тут рядом стояли домишки с резными наличниками, в которых до сих пор живут. Олег услышал отдалённый собачий лай гулкий в окружающем безмолвии. Пахло сырой весенней землёй и дымком. По-видимому, из ресторана Ермак, находящегося неподалёку. Повораж встаёт рано, думал Олег, вслушиваясь в свои звонкие одинокие шаги. И шпионны. Он почти дошёл до обозначенного места, так и не заметив никаких примет того, что здесь совсем не так пустынно, как может показаться на первый взгляд. Эфир не засоряли. Цайрушники почти всегда выходили на контакт с агентом или на закладку тайника со сканером радиоэфира. Эфира не слушали. Вероятно, в окрестностях работали и коллеги вышедшего на контакт разведчика. Нарушка и в самом деле зафиксировала машины, выехавшие в этот ранний час из посольства, в том числе и автомобиль Стивера Ривера, третьего секретаря посольства. И это вселяло надежду, что на контакт выйдет не он, а всё-таки Тимсон, или на худой конец кто-то тоже не попадавший до этого в поле зрения американского отдела. Олег оглянулся. Казалось, что за ним наблюдают. Надвигалось двухэтажное здание, и выглядело оно в темноте страшным. Чуть поблёскивали оконные стёкла от света падавшего от фонаря с дороги, словно в этом пустом доме в тьме кто-то бродил с фонарём и светил изнутри в окна. Бетонный забор в самом деле переходил в железные ворота, и они были заперты. Вот этот номер, рассеялся Ермилов. Посвятив себе сотовым телефоном, он обнаружил калитку с навесным замком, дужка которого оказалась не вставлена в замок. Олег открыл дверцу, она скрипнула пронзительно, и он перешагнул высокий порог, как комминдс на корабле, с ощущением, что сейчас получит по затылку железной трубой и его утащат в темноту. Обнадёживало, что в этой же темноте затаились и свои. Где-то в конце двора горела, готовая вот-вот перегореть лампочка, источая слабый, почти оранжевый свет, который не сколько не освещал пространство. Слева угадывались силуэты запчастей от автомобилей, сваленные в кучу, наверное, отбитых машин. Какой идиот им выбрал это место для встречи? Здесь сам чёрт ногу сломит. Вдруг от стены отделилась фигура. В руках незнакомца блеял пакет упамянутой в записке. Вы ждёте Мишу? дав педуха фальцетом спросил Ермелов. Он чувствовал в себе какое-то раздвоение. С одной стороны, он серьёзно относился к происходящему, а с другой представлял, как забавляются те, кто слушает их неподалёку. Его парольную фразу, произнесённую сорвавшимся голосом, велась аудио и видеозапись на камеру с инфракрасным объективом. "Нет, я опоздал на последний автобус". Заученно ответил молодым голосом незнакомец. Акцент явственно слышался в его речи. Он шагнул ближе, и Олег увидел усы и очки, как и писала Джордана Олеся, и как Ермилов сам запомнил Тимсона. Неосмотрительно засветившегося на записи сделаны видеокамерой в кафе. В Москве ещё очень мало было видеокамер. Кто мог подумать, что они есть и в этой забегаловке Востанкина. Меня зовут Роберт, Сергей машинально ответил Ермилов, поражённый, что Тимсон назвал своё подлинное имя. Мне Майкл много о вас рассказывал, и у меня, и не только у меня сложилось впечатление, что вы перспективный человек. И дело не только в ваших полезных знакомствах на вашей работе, в вашей сообразительности и аналитических способностях. Если судить по той статье, которую мы читали, Петрову. Ну спасибо. Олег изобразил, что польщён. Но далеко не все меня так высоко оценивают, как вы. Но если и оценивают, то не в долларовом эквиваленте. А, да, я слышал о вашем стеснённом финансовом положении. Но это дело поправимое. Вам придётся подписать только одну бумажку. Давайте присядим. Тут уж тинышская мелька, я там вас и дожидался. Присадим. Он взял Олега под локоть, и Ермилов изумился, какие крепкие пальцы у этого на вид щуплого парня. Уже посветлело, и Олег разглядел скамью у стены. Тут, наверное, курили механики, и дожидались своих машин из ремонта автовладельцы. Рядом со скамьёй стоял искусно вырезанный из шины, изпаянный и выединый с колёсным диском вазон, куда кидали окурки. Майкл сказал, что у вас есть запись показаний одного члена века. Нам было бы очень интересно её прослушать. Без проблем. У меня с собой диктофон, в нём интересующие вас кассеты включить? Роберт кивнул и подался вперёд. Но там по-болгарски, предупредил Ермилов. Всё равно включите. В сумерках этого грязного двора, пропахшего бензином и машинным маслом, зазвучала болгарская речь. Олег, разглядывая фальшивые усы своего потенциального куратора, подумал, что жизнь разведчика это не погони перестрелки, а грязные задние дворы тайны, покрытые московским, или лондонским, или нью-йоркским, или каким угодно мраком. Запись закончилась. Ермилов нажал на кнопку, выключив диктофон. "Э, «Вы отдадите мне кассету?" Тимсон протянул руку. Но увидев, как колеблется Олег, достал из кармана конверт. "Вот, возьмите. Я думаю, это вас устроит". Ирмилов отдал кассету, а сам, приоткрыв конверт из жадности в него заглянул и тут же бережно спрятал во внутренний карман куртки. Подпишите это, я сливы готовы. Когда живёшь как самый последний нищий, всё что угодно подпишешь, пробормотал Олег. Он пытался понять, состоится ли задержание, какое решение примет плотник, который лично выехавший на операцию. Догадалась ли затаившаяся группа захвата, что на встречу пришёл именно Тимсон? Олег прочитал согласие работать на Центральное разведывательное управление США под свечением фонариком американского разведчика. Дрогнув, он всё же подписал. Мне необходимо вас опросить. Есть у нас такая форма. Тимсон достал пометку и диктофон. И наш разговор придётся записать. Спрашивайте, кивнула леди. Пока Ермилов отвечал на десятки вопросов о своей жизни, биографии, должностных обязанностях, семье и связи с Натальей, он не переставая думал, что точно так же в каком-нибудь вонючем закоутке опрашивали Петров. Только тогда всё было по-настоящему. Опрос подходил к концу. Тимсон свернул анкету и достала из кармана перьевую ручку, протянула Олегу. Там в капсуле для чернил Вы найдёте подробные инструкции, как действовать, чтобы связаться со мной и сигнализировать о необходимости встречи. В дальнейшем мы снабдим вас контейнерами для технического эксклада. Док, вы понимаете, о чём я? Во-первых, я человек войны, а во-вторых, фильм шпионский смотрел. Посуете эту предудрость не так уж сложно. Главное не терять бдительности. Это вы верно заметили. Мы с учётом ваших бесед с Майглом составили перечень тем, которые вы смогли бы для нас осветить. Только одна просьба: не торопиться. Плату за работу вы будете получать своевременно, но не стоит нас обманывать. У нас есть источники помимо вас, довольно высокопоставленные, и нам есть с чем сравнить сведения, которые вы нам предоставите. Вы можете идти. После этих его слов двор наполнился ослепительным светом и людьми. Олег и сам не ожидал такого эффекта внезапности. У нас слепой и глух. Кто-то схватил его сзади и выкручивал руки, хотя скамейка плотно была придвинута к стене здания. Ермелов вяло пытался сопротивляться, но ощутив себя в шкуре преступника по-настоящему обмяк. "Я дипломат, я гражданин Соединённых Штатов Америки", вещал рядом жёстко зафиксированный Тимсон. "Я протестую!" Роберт легну, стоявший рядом с ним сотрудник группы захвата, но тот сдержался и не дал сдачи, несмотря на то, что мог сделать это инстинктивно. Олег краем глаза, наблюдавший эту сценку, подивился выдержке парня. Под видеозапись у задержанных извлекли всё из карманов и разложили на простынке, которую расстелили тут же на асфальте. Из-за световой завесы, обращённых на задержанных мощных проекторов, появились панеты. всё фиксировалось самым тщательным образом. Ермилов старался выглядеть подавленным, а сам поглядывал на не менее растерянного Тимсона. Если к нему обращались американцы, повторял как мантры: "Вы жуете посла". Это провокация. Их повезли в приёмную ФСБ, чтобы вызвать туда представителя американского посольства и передать ему дипломата Роберта Тимсона. 48 часов он должен будет покинуть Россию, и дорога ему теперь сюда заказана. В это же время на Курском вокзале произвели задержание журналиста Майкла Морана, собиравшегося сесть в поезд. Майклу повезло меньше Тимсона. Его никто освобождать не собирался, он не дипломат. Правда, через неделю по договорённости с американскими дипломатами и разведчиками Морана освободили и выслали из страны следом за Тимсоном. Сидеть в Лефортово остался только Гаврилов, шпион-неудачник. В его же газете, где он недолго проработал, вышла статья о предателе родины майоре Гаврилове и о том, что объявлен персоной нон грата один из сотрудников посольства США в России. По договорённости с ЦРУ имя Тимсона не обнародовалось. Но такую уступку российские спецслужбы пошли, конечно, не просто так. Постучавшись, Ермилов зашёл в кабинет Котлятникова. Тот поднял на него глаза, заметив в газете, которую он ещё раз перечитывал, А, шпион неудачник. Это я цитирую из заметку. Ей трудно, чтобы шпионам у нас получали назначение на должность старшего инспектора. И тем не менее, поздравляю со вступлением в должность и успешным захватом глубоко законспирированного разведчика. Надо подумать, как преподнести это дело твоей Меркуловой. Если не на репортаж, хватит материала, то хотя бы статейку напишет. Пусть наши заморские товарищи побесятся и забудут, как наших журналисток кодрить. Проанализировав цепь своих заключений, они непременно должны будут сделать выводы. Есть опасение, что подобные выводы приведут к тому, что Меркулова станет невызной. Или если ей всё ж дадут, скажем, американскую визу или шенген, нельзя будет исключать, что за границей она может стать объектом провокации. Ладно, кивнул Пётр Анатольевич. Ещё подумаем, как с ней поступить. Над тебе благодарность. И заодно выговор. Плотников вздохнул. Ты везунчик, Ермилов. И твои порой нелепые телодвижения приводят к положительному результату. Вот и подумаешь всякий раз. Стоит ли хлопнуть тебя по рукам за твою наглость и за то, что не выполняешь приказы начальства и норовишь всё по-своему сделать? Ты привык, что следователь лицо процессуально самостоятельное. Что ты радостно головой киваешь, утрикай. Это у тебя любое успешно завершённое дело будет заканчиваться выговором. Мне не привыкать, беззаботно подумал Ермилов, выходя из кабинета шефа в приподнятом настроении. 2002 год США. Федеральная тюрьма Sitak, Sitl Tacoma, штат Вашингтон. Петровы перевели из больничного крыла обратно в вонючую тесную камеру к негру и индейцу. Александру стало чуть лучше. Его пичкали психотропными препаратами, чтобы он хотя бы не буянил. Если отказывался пить таблетки, заходил в камеру огромный охранник, и, схватив его за подбородок, заставлял проглотить очередную горсть таблеток. От них у Александра всё плыло перед глазами, и он почти всё время спал. После дипломатического скандала в России и неудачных попыток ЦРУ прояснить ситуацию насчёт работы Петрова на другой разведке, его оставили в покое. А он, когда действие препаратов чуть ослабевало, осодовлетворением вспоминал ту встречу с Джеком во Франкфурте на Майне. Петров получил тогда от англичанина приличную сумму и выложил ему всё, что знал на тот момент. В том числе о работе с эрушниками, их способах контакта с агентами, приёмах и обо всём том, что успел слить американцам со времени последней встречи с Джеком Ричардом Линли в Софии. Не знали сотрудники ЦРУ и того, что Петров штатно встречался несколько раз с англичанином. Это правда уже был не Джек Гейп, но для Александра это не имело принципиального значения. Он выполнял небольшие поручения Гейба, ездил, фотографировал. Трудно предавать родину Холопът. Всё время надо прятаться, бояться. Чужую гораздо легче. Это Петров для себя объяснил, и лёжа на койке в тюремной камере под бормотание пения индейца сидевшего в углу под окном, мечтал выйти на свободу. Конец.